Глава 35. Хромая, мозг пробирался через болотистую местность, окаймлявшую большое озеро к северу от дома. Его путь лежал по мягким, шистым островкам, поросшим болотными кипарисами. Дети избегали этих мест. Они считали, что здесь слишком мрачно. Мозг всегда чувствовал себя здесь как дома. Для него это была природная лаборатория, где не обитало ничего более страшного, чем правда. Болотная среда подвергает жизнеспытаниям со всех сторон. Водяные лилии, хищная пузырчатка, змеи кусающиеся черепахи. Каждое живое существо вынуждено искать свою нишу и соревноваться с другими за природные ресурсы. Эти ниши заполняются благодаря естественному устройству живых существ. Примером может служить белый ибис с его длинным клювом, идеально подходящим для того, чтобы протыкать рыбу. Жизнь и смерть видны здесь с одинаковой ясностью. Это микрокосм, как в зеркале, отражающий реальный мир. В то время как в человеческой модели на него навешивают разнообразные правила, называя это цивилизацией. Их законы и религия якобы призваны защищать слабых, но всё это сплошная ложь. Наверху то же самое, что и внизу. Мошки приземлялись на сочащиеся рубцы на коже мозга присасываясь к ним на короткое время, прежде чем вновь улететь с сердитым жужжанием. В воздухе было полно москитов. Каждый кормится за счёт кого-то другого. Ещё одна правда. Каждое действие встречает равное и противоположно направленное ответное действие. Энергия преобразуется, но никогда не уничтожается. Всё находится в кармическом равновесии. За любое приобретение следует заплатить цену. Сиротогенез дал ему блестящий ум, но вместе с ним – уязвимое тело с повышенной чувствительностью к боли. Мшистую полянку, где он остановился, окружали заросли сарацении – насекомоядного растения, которое некогда использовали для лечения кори. Порой дети принимали его зажималость и потом болели, отравившись ядовитым соком. Мозг посмотрел на небо. Проблески синевы в сплетениях веток над головой заросших свисающим испанским мхом. Он прикинул время по степени освещенности. Другие дети уже должны были вернуться с ферм. Скоро и ему надо будет возвращаться, иначе он пропустит ужин. Сегодня вечером он отметит еще один день, проведенный в темнице. Завтра учителя, скорее всего, объявят, что он пригоден для занятий агрономией, и отошлют обратно к папе Элбаду, который, возможно, на этот раз решит его пристрелить. Он притащился сюда, чтобы выплакаться, в безопасное место, где можно очиститься, освободиться от чувств, все еще переполнявших его после порки. Как бы не так. Стыд и гнев, казалось, намертво прикипели к его костям. Без них он стал бы пустым, опрокинутым сосудом, ожидающим, чтобы его наполнили новым содержанием. Мозг подумал о том, что будет дальше, и ощутил, будто переступает какой-то внутренний порог, Революция всегда была его идеей, но теперь, впервые за всё это время, она стала неизбежной и реальной, сделалась частью его существа, как мудрость, следующая за знанием. Теперь ненависть текла внутри него, наращивая на его потрепанный дух кожу и мышцы, чтобы он вновь стал здоровым. «Мозг!» — прогремел над болотом гулкий голос. «Мозг, ты где?» Кроха шёл к нему вброд, расплюскивая воду. Для нормалов его вид был устрашающим. По их стандартам красоты глаза должны быть большими, черты лица симметричными, кожа чистой. Любое нарушение пропорций кажется нормалом безобразным, поскольку говорит о генетических нарушениях. Нечистая кожа является признаком заболевания. Звериные черты пробуждают наследственную память о первобытных хищниках. Всё направлено на воспроизводство – на обеспечении жизнеспособности потомства. Все ради выживания. На генетическом уровне чумное поколение заставило остальную часть человечества глубоко всмотреться в вопросы жизни и смерти. Мальчик-гигант остановился. Его рога окружало облако гнуса, словно символизируя разъяренные мысли. «Пес умер!» Сердце мозга копьем пронзила боль. Внутри он был не менее уязвим, чем снаружи. «Как это произошло?» Мистер Рукер говорит, что он повесился в тюрьме. Мозг хрипло перевел дыхание. Его омывала бесконечная пелена звуков болота. Лягушки-быки утробно рыгали в своих тайных убежищах. В окаемляющих озеро зарослях Рогоза крякали дикие утки. Пес был мертв, и все его надежды на справедливый мир умерли вместе с ним. «Прости, друг», — подумал мозг. «Ты говорил, они будут давить на нас до тех пор, пока мы что-нибудь с этим не сделаем», — сказал Кроха. Мозг кивнул. «На каждое действие, равное по силе и противоположное по направленности, ответное действие». «Я готов». Радостно заулыбавшись, Кроха вмазал кулаком по своей открытой ладони. «Давно пора». «Но мы еще не готовы». «Ты научил меня терпению», — прорычал Кроха. «Ты научил меня революции». «Да» чтобы мы могли все вместе взяться за дело и создать справедливый мир. Я по-прежнему верю в революцию, но моему терпению приходит конец. «Треть из нас еще не готовы сражаться», — сказал мозг. «Зато остальные так и горят. Сейчас такой момент, когда нас согнули уже до предела. Если нормалы нас сломают, никто не будет готов уже никогда. Еще не время». «Я мог бы отправиться в особое учреждение», «Жил бы там в своё удовольствие. Мы все хранили наш секрет, потому что мы верим в тебя». «Прости, Атикус». «Пора действовать», — настаивал тот. «Нет, скоро, очень скоро, но не сейчас». Крохо свирепо уставился на мозга. Тот отвечал таким же пристальным взглядом. Мальчик-гигант, взревев, саданул кулаком по ближайшему кипарису. Вдоль шепастой руки прокатилась рябь мускульных сокращений. Старое дерево застонало, его корни затрещали, и оно с грохотом повалилось на землю. «Скоро!» — проревел Кроха. «Да, скоро время придет!» «Скоро!» — повторил мозг. Кроха повернулся и с плеском двинулся обратно, пересекая болото гигантскими шагами. Мозг опустил взгляд на то место, где прежде стояло большое дерево, а теперь была яма, медленно наполняющаяся водой. Вода была цвета чёрного чая, насыщенная дубильными кислотами от гниющих растений и торфа. Настанет время, когда разразится большая буря и исхлещет это место струями дождя. И тогда болото переполнится, выйдет из берегов и затопит всё на своём пути. Скоро. Мозг опустился на маховую подстилку. «Пёс!» — всхлипнул он. Слёзы, наконец, хлынули из его глаз, неотвратимые, как наводнение».